Часть 9, Глава двадцать Одиночество. Эпиграф. Смердинский праздник удался вполне. Все были дружно-веселы. Пушкин был необыкновенно оживлен и щедро сыпал остротами. Семенов, лицеист-литератор, за обедом сидел между гречем и Булгариным, а Пушкин визави с ним. К концу обеда Пушкин Обратясь к Семенову, сказал довольно громко: "Ты, Семенов, сегодня точно Христос на Голгофе". Греч зааплодировал, а все мы расхохотались. Терпигорев Н.Н. Заметка о Пушкине. Что тут смешного? Почему все расхохотались? Сегодня в двадцать первом веке. Спрошенный человек недоуменно пожимает плечами. Можете проверить. А ответ прост. Христос на Голгофе был распят между двумя разбойниками. За обедом в XIX веке все мгновенно поняли, как Пушкин жестко приложил греча и булгарина, не назвав их имен и не произнеся слова «разбойники». Мы, хотя и по уши в болоте, Продолжаем путь к сияющей вершине, выполняя по мере сил мудрое руководящее указание. Читатель, не постигший своим сознанием мельчайшие подробности текста, не вправе претендовать на понимание Евгения Онегина. Владимир Набоков, переводчик и величайший комментатор Онегина. Вот и пытаемся постичь. Помните, зимой 1825 года лукавый кот сбежал из Онегина в параллельно сочиняемого графа Нулина, а вот другой, неизмеримо более важный, случай бегства из онегинского черновика. Вторая глава. Онегин приехал в деревню. От скуки взялся было за реформы. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, Сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. Свободы сеятель пустынный, Ерем он барщиной старинной оброком легким заменил И раб судьбу благословил. Свободы сеятель пустынный? Пушкину эта строчка так понравилась что ему стало жалко тратить ее на скучающего барина малость спортив страфу, автор придумал ироническое мудрец стало в своей глуши мудрец пустынный а сеятель свободы оставил для себя получилось знаменитое стихотворение оно всегда печатается с эпиграфом Изыде, сеятель, сеете семена своя. Свободы, сеятель пустынный, Я вышел рано до звезды, Рукою чистой и безвинной В порабощенные образды Бросал живительное семя, Но потерял я только время Благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы,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 Набоков педантично отмечает «Строчка свободы сеятель пустынный была использована Пушкиным в коротком стихотворении, написанном немного позднее в Одессе в ноябре 1823 года». «Спасибо!» Комментатор сообщил, где написано и когда, измерил длину «короткая», А смысл этого короткого? О том у Набокова ни слова. Школьники думают, будто порабощенные бразды, стада — это крепостные крестьяне, рабы. Извините, придется уточнить во избежание неверного понимания. Выражение «школьники» думают условное. Во-первых, возраст школьников – «От семи до могилы», потому что даже если они прочли эти стихи в школе, то никогда к ним не возвращаются. Во-вторых, процессы, которые происходят у так называемых школьников в голове, мы только из вежливости и по традиции обозначаем термином «думают». Нет, эти стихи не про крепостных крестьян. Строчка убежала из Онегина, где была всего лишь одной из убежала из стада и превратилась в одно из чудес. Перед стихотворением стоит эпиграф «Изыдя ятель". Никаких примечаний Пушкин не сделал, ничего не пояснил. А эпиграф — важная вещь. А вот, когда дойдем до главы эпиграф, вы ахнете. Уж если автор... «Ставит чьи-то слова впереди своего произведения, то значит видит в них огромный смысл. Они эти слова задают тему, как увертюра, настраивают читателя, не только предупреждают, как фанфары, выход повелителя, но и говорят об идее. Ну и что вам дал эпиграф? Все, если вы знаете» и ничего, если не знаете. В некоторых современных изданиях в конце тома читателю предлагают примечание, как палку слепому, но толку в палке мало, слепой остается слепым. В отличие от нас, поголовно грамотных, тогдашние читатели Пушкина не нуждались в подстрочных переводах французских, греческих, латинских слов и фраз. И что очень важно, сразу понимали, что эпиграф «Изыдесеятель» — это Евангелие, притча Христа. Понимаешь эпиграф, стихи воспринимаются иначе. А не читавшему Евангелие не поможет и примечание от Матфея, и что? Для смеха можно было написать от Гегеля, нынешний читатель даже не заметил бы, «Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава двенадцатая, стих четырнадцатый. Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов. Примечание. Эти все, увы, совсем не все тогдашние 50 миллионов жителей империи – Конец примечания. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Но книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, присыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие». Пушкин, 1836 год. Живительное семя поэта стихи и порабощенные бразды, куда без толку падают вдохновенные слова, это грамотные, вроде бы свои, но глухие. Христос ведь тоже обращался не к рабам, а к вольным гражданам, но они его не понимали. И поучал их,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 Иное упало на добрую землю и принесло плод. Кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал, «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют».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 Рассчитывал, что все знают и понимают, а Христос, как видим, не обольщался. Пушкин рассчитывал, что все постоянно читают и перечитывают. Эти все тогда, дай Бог, один процент, а теперь почти никто. Текст, который вы сейчас читаете, также обращен к одному проценту или к нулю целым одной десятой процента. Грамотность стала всеобщей, Крепостных нету. И что? Пушкин постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами священного писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового Завета. Князь Павел Вяземский. Святое писание было на церковнославянском, который в России никогда не был разговорным. Крестьяне и даже многие дворяне читать на нем не могли и смысла слов толком не понимали. Для них церковная служба была неким колдовским обрядом. Свечи, дым, кадила, уходы и приходы священников, чтение непонятного текста. В условных местах надо креститься и кланяться. В общем, «Ом мани Так и теперь. Многие крестящиеся никогда не открывали Библию. «Невежда, как скажет аминь при твоей молитве, ибо он не понимает, что ты говоришь». Апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 14, стих 16. Дело не в том, верит ли читатель или нет, и в какого Бога. Проблема не в вере, а в невежестве. Русь крещена, но не просвещена. Эти слова замечательного Лескова не устарели совсем. Жить в христианской цивилизации и не знать Евангелия — тупая дикость. Это как жить в мире денег и не знать арифметики. Такое знание необходимо человеку самому, лично, Начальникам и вождям совсем не надо, чтобы народ это знал. Поэтому ни в школе, ни в университете этому не научат. Перед нечитавшим читавшим Евангелие закрыты даже хроники Нарнии. Гениальная книга Льюиса кажется такому человеку просто сказкой. Типа очень длинная красная шапочка. Он не видит и никогда не узнает что за куском холста с нарисованным супом лежит волшебная страна. Он не видит в хрониках борьбы с сатаной, смертельной вражды, христианства с исламом. Евангелие хорошо бы, по совету Пушкина, знать наизусть, как ключ от родного дома всегда с тобой, как кот от своей почты. Иначе не войдешь, «Даже не увидишь, что тебе пришло важнейшее письмо?» «Мог бы жизнь изменить, но ты его не прочел, даже не знал, что тебе послано?» «Сегодня это называется пароль. Знаешь пароль и мгновенно получаешь доступ. Не знаешь — все для тебя закрыто». «Сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения?» Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Апостол Павел. Первое послание к коринфянам, глава 14, стихи 10-11. От старого хрыча про дедушки Остался листок с письменами. Шрифт красивый, но чужой. Валяется на полке рядом с ракушкой из Сочи. Но если бы ты знал арамейский, Прочел бы, где прадед зарыл клад, Стал бы богаче графа Монте-Кристо. Вы не верите в Зевса, Аполлона, Афину, Двенадцать подвигов Геракла, Полеты кара и драку Персея с горгоной и медузой. Не верите, но ведь знаете. А если не знаете, Пушкин для вас темный лес. Точнее, пустыня. Стандарт рифмоплета. Любовь, кровь, морковь, алые розы, зимние морозы. Грандиозный мир ассоциаций. Он или есть, или нет. Мир образов, он или есть, или нет. Скажите человеку, нарисуй мне барашка, или это неправильный мед, или Аннушка масло уже пролила, если увидите непонимающее лицо. Значит, человек не читал, и ваши слова никаких ассоциаций, никакого мира образов у него не вызывают». Телевидение и ЕГЭ, те, кто вырос в этой угольной черной яме, уже и сами не видят и детей научить не смогут. Если сам там не был, то и не можешь никому дорогу показать, так сказал Будда. Автоматическое понимание эпиграфа о мгновенно включало евангельский контекст, Колоссальный мир ассоциаций и стихи воспринимались совсем иначе, чем сегодня. Так, русскому не надо объяснять, что уличная девушка – это не та, которая идет по улице или подметает ее, а та, которая спит за деньги. Иностранцу же придется объяснить, вдобавок, что уличная девушка – это точно не девушка, и что за деньги она не спит, Совсем не спит ни минуты. Я это потому пишу, что уж давненько не грешу. Свободы, сеятель, пустынны. Я вышел рано до звезды. После евангельского эпиграфа можно подумать, будто это сам Христос говорит от первого лица. Но во второй строфе есть важное. «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит честь и клич». Это не христианство. Честь это гордость, а не смирение. Честь и клич это призыв к бунту. Против унижений рабского бесправия. Безуспешный сеятель чести. Пушкин. Неужели он сеет некую свободу? Пушкин иронически говорил свободу среди крепостных. Народник? Прокламатор? «Свободы сеятель пустынный, значит, одинокой. А где ж другие сеятели, лицеисты, декабристы? Или он сеял другую свободу?» В примечаниях академических изданий сказано кратко «При жизни не печаталось». Стихотворение «Четырнадцать лет пролежало в столе у Пушкина», потом еще «Тридцать лет лежало где-то», опубликовано в России в 1866 И легко понять, почему. Потому что читать умели. Клич чести, неравенства и прочих либерте, фраторните, а чести. Ноябрь 1823 года. Он еще не заперт в Михайловском. Он на юге среди, так сказать, своих. И одиночества. Лермонтов тоже не о крепостных писал. И обиделись на стихи не крепостные, не мытые, и даже не только мундиры голубые, тайная полиция, обиделась рабская элита, духовно крепостные господа. Знаменитые стихи, знаменитые слова, вызывающие у одних бешенство, у других восторг, страна рабов, страна господ. Пишут через запятую, так будто это две страны, а надо ставить тире. Или даже равенство. Страна рабов равно страна господ. Можете переставить, смысл не изменится.